Глава первая. 1149 год. Восточная Англия. К вечеру сильно похолодало. Морозный воздух обжигал, а земля под копытами коней звенела, как железо. В лесу уже сгустились сумерки, но небо над голыми деревьями пламенело пурпуром заката. Два всадника крупной рысью скакали через лес, Старший в грубом плаще и вылочном капюшоне, и более молодой, богато одетый, придерживающий на скаку щегольскую опушенную мехом шапочку. — Сэр Хорса, долго ли нам еще? — крикнул на ходу молодой. — Моя лошадь уже совсем выдохлась. Тот, кого звали Хорсой, не удостоил спутника ответом, даже сильнее пришпорил коня. Однако вскоре деревья расступились, и всадники осадили коней на опушке. В лицо им светило садящееся солнце, неяркое морозное, окрашивающее небосклон в багряные тона. И на этом фоне перед ними предстала величественная громада замка. — Гляди, мой принц! — указал рукой в грубой перчатке Хорса. — Вот он, Гронвуд Кастл. И если ты пожелаешь он станет твоим. В лучах заката замок производил внушительное впечатление. Расположенный на невысоком холме с покатыми склонами, он словно реял над открестными равнинными землями. Выстроенный из светлого известняка, он являл собой тот тип концентрической крепости, какие лишь недавно научились возводить в Европе, переняв это искусство от крестоносцев из святой земли. Концентрическая крепость — Тип крепости с двумя и более рядами оборонительных стен. С мощными башнями, прочными стенами, зубчатым парапетом и укрепленным барбаканом над подъемным мостом, переброшенным через широкий ров, гронут выглядел более чем великолепно. Барбакан – надвратная башня, охраняющая въезд. Но вместе с тем это величественное сооружение служило жилищем множеству людей. Об этом свидетельствовали многочисленные огни уходящие ввысь столбцы голубого дыма, отдаленный гол, а порой ветер доносил аромат свежеиспеченного хлеба. Гронвот Кастл был крепостью и житницей, дающей кров, заработок и защиту. И словно ища его покровительство, вокруг замка раскинулся целый городок, ремесленные слободки, дома, мельница и обширная площадь, где в положенные сроки происходили ярмарки. «Что скажешь, Эдмунд? оглянулся к спутнику Хорса. Юноша машинально сдерживал свою почуявшее близкое жилье лошадь и улыбался счастливой, немного глуповатой улыбкой. Хорса насмешливо хмыкнул, стягивая у горла края вылочного капюшона. Был он мужчиной в летах. Выправка и легкость движений говорили о том, что этот человек сильный и ловкий, Но избороздившее лицо морщины выдавали характер суровый, самоуверенный и решительный. Чисто выбритый подбородок хорса, надменно выступал вперед. От уголка тонких губ шел небольшой шрам, стягивая их немного вниз и придавая лицу брезгливое выражение. На замок он поглядывал едва ли невраждебно. Отвечайте, Этелинг! Я жду. Этельлинг англосаксонское слово, означающее принц крови. Юноша наконец повернулся. «О, благородный Хорса, что тут можно сказать? Гронвуд прекрасен, он достоин быть даже резиденцией королей!» «Потомком коих ты и являешься, Эдмунд», — внушительно заметил Хорса. С простодушной, доверчивой улыбкой молодой человек обратил к спутнику румяное от мороза пухлое лицо эдмон был юношей рослым, внушительным на вид, да и меч носил на бедре, как заправский воин, однако проступало в нем и нечто детское: кудрявый русый чупчик, топорчившийся из-под шапочки, ямочки на пухлых щеках, широко раскрытые голубые глаза, немного на выкоте. На первый взгляд он казался обычным увольнем но, тем не менее, происходил из благородной семьи, был потомком старой англосаксонской династии, правившей в Англии до того, как ее подчинил себе Вильгельм I Нормандский. Вильгельм I Нормандский или завоеватель. Годы жизни 1027-1087. Герцог Нормандии. Захватил в 1066 году Англию и основал новую династию. Он победил в битве саксонского короля Гарольда, изгнал возможных претендентов на трон, усмирил местное население. Эдмунд, происходивший от одного из изгнанных наследников, имел, по мнению Хорса, права на корону Англии. — Мы поедем в Гронвуд прямо сейчас? — радостно спросил Эдмунд. Хорса чуть прищурился. — Вижу, ты загорелся мыслью овладеть Гронвудом. И больше не ноешь, чтобы мы ехали в церковь освещать свечи. Улыбка застыла на губах молодого человека. Видит Бог, я и сейчас считаю, что напрасно мы не посетили службу на Сретение. Сретение, 2 февраля. Религиозный праздник в преддверии Великого Поста, когда по традиции в церкви происходит освещение свечей. Но раз мы уже здесь, ведь в буронвуде наверняка имеется часовня, где мы могли бы преклонить колени. Корс подавил невольный вздох, его искривленный шрамом уголок рта сильнее опустился в презрительной гримасе. Увы, не о таком соратнике он мечтал. Он прочил Эдмунду немного ни, ни мало корону Англии или хотя бы власть над ее восточными областями, а тот вырос святошей, которому бы не меч у пояса носить, а монашеский клобук и четки. Однако что есть, то есть. Нет, Эдмунд. Сейчас в Гронводе слишком много гостей, а нам нужно, чтобы, когда мы явимся сватать баронскую дочь, там не крутилось никого из ее воздыхателей. Но скоро пост. Барон Эдгар чтит его, и гости вынуждены будут разъехаться. Вот тогда-то я и явлюсь. Мы, то есть. Благородный Хорса, — нерешительно начал Эдмунд, который отчасти побаивался своего раздражительного покровителя. «Разве принято приезжать со сватовством в одни поста?» Хорса хотел ответить резко, но закашлялся под порывом морозного ветра, да так, что даже слезы выступили, а, отдышавшись, сказал довольно миролюбиво. «Сначала ты откладывал сватовство из-за святок, теперь из-за поста. Но пока у нас не было все готово, я соглашался идти у тебя на поводу. Теперь же время настало». Мы вошли в силу и не можем упустить свой шанс. Нам нужен Гронвуд и богатство его хозяина. А тебе, мой принц, время жениться. Двадцать четыре года, самый возраст. И леди Милдред для тебя как раз то, что надо. В ней, как и в тебе, течет кровь саксонских королей. Вы выступите законными претендентами на трон Англии, Пока эти наследники Генриха Первого, Стефан и Матильда, грызутся за корону, как голодные псы за кость. А приданная Милдред, ее отец очень богат. золота у него столько, что он без труда может нанять целую армию. Ты же будешь доволен невестой. О ней давно идет молва, как о самой прекрасной леди в Англии. Юноша вновь заулыбался, смущенно и радостно. Матушка тоже говорила, что мне пора жениться. Вот-вот. И уж если мы решили остановить выбор на леди Милдред, мы должны успеть просватать ее первыми. В начале февраля как раз заканчивается срок ее траура по погибшему в святой земле жениху. Она снимет черные одежды, и ты должен первым просить ее руки. Но если замешкаешься... Поверь... — Желающих получить такую выгодную невесту найдется более чем достаточно. Недаром все эти нормандские щеголи так и вьются подле нее. — Но не откажут ли мне? — робко заметил юноша. — Барон не посмеет. Хорса засмеялся сухим лающим смехом. Пока они разговаривали, солнце почти скрылось, небо заволокло лиловым мглой. — Вот что, Эдмонд, мы не будем возвращаться в мою усадьбу. И стемнело, и мороз жесток. Давай спустимся в городок и переночуем на постоялом дворе. Но ведь вы говорили, что нам не стоит открываться до срока. Соображаешь, парень. Да, в свое время я был известной личностью здесь, в Нарфлоке. Нарфлок — одно из графств Восточной Англии. Однако много зим миновало с тех пор, как я покинул эти края. Кто теперь тут узнает Тана из усадьбы Фейлинг? дан саксонский землевладелец средней руки. «Даже говор у меня стал нездешний. Ха! Некогда я носил бороду и гриву до лопаток. Теперь же выбрит, как норман. А волосы? Где они?» И он сорвал капюшон, обнажая абсолютно лысую, правильной формы голову. «Едем!» В городок они въехали, когда совсем стемнело. Там, откуда Эдмунд был родом, уже много лет шла война, и появление в ночи двоих вооруженных всадниках вызвало бы переполох. Не так было здесь. То ли местные жители чувствовали себя в безопасности под защитой замка, то ли война на западе Англии никак не сказалась на ее восточных графствах. Однако, кроме двоих-троих запоздалых гуляк, появление незнакомцев никого не заинтересовало. Эдмунд ехал за хорцей, глазей по сторонам. Здесь строили добротные дома со светлой штукатуркой и темными полосами выступающих балок. Они просто крытые мазанки, как в западных графствах, где их в любой момент могут разрушить, сжечь, так что придется возводить новые. Да и в целом городок выглядел чистым, приветливым и спокойным. А запахи! Отовсюду доносился аромат сладкого теста. Хозяйки пекли традиционные на сретенье блины. У проголодавшегося в пути Эдмунда даже живот свело, а при одной только мысли о вечерней трапезе рот наполнился слюной. Постоялый двор, на который указал Хорса, оказался крепким, внушительным строением. Не то что какая-то корчма у дороги. Гостям тут же заторопился служка, готовый принять лошадей. Я прослежу, как их устроят на конюшне спешиваясь, сказал Хорса. «А ты, парень, иди, распорядись насчет комнаты и ужина». Эдван поминовался, хотя и подумал, что вот опять тан Хорса обустраивается за его счет, ибо Хорса, этот борец за права и свободу саксов, столько лет воевавший на стороне шотландцев против англо-нормандских баронов, по сути остался бродягой, а его усадьба здесь, в норфлуке Оказалось одной из самых убогих, какие приходилось видеть Эдмунду. И все же Хорса прочил ему возвышение, власть и почут. Обещал просватать одну из первых невест Англии и отдать лучший замок в королевстве. Вспомнив об этом, Эдмунд задержался на пороге и еще раз оглянулся туда, где над крышами домов уходили ввысь мощные башни Гронвуд-кастла. Стать владельцем подобной цитадели. Мечта. Ему пришло на память, как тихо и мирно он жил в усадьбе Марвел. Разводил овец, свиней, занимался пахотой, торговал оловом из своих рудников. Жизнь была сытая и спокойная. Энмуд ни в чем не нуждался и ни на что не претендовал. Конечно, его отцом и впрямь был знаменитый Эдгар по прозвищу Этеллинг. Всю жизнь воевавший с английскими королями за свои наследственные права Эдгар Этеллинг – последний представитель англосаксонской королевской династии. Однако постепенно отец растерял своих покровителей, и прозебать бы ему изгоем на чужбине, если бы его главный враг, король Генрих Боклерк, не сжалился над ним и не подарил бы ему манор Марвел близ города Эксетера. Эдгару Эстеллингу тогда было уже под 17, что, однако, не помешало ему жениться и произвести на свет сына Эдмунда. И хотя отец вскоре умер, и Эдмунд его, по сути, не помнил, он продолжал жить в Марвеле с матушкой, стал поместным рыцарем и почти не вспоминал, что и в его жилах течет королевская кровь. Сказал, что Эдмунду надо отправиться в Восточную Англию, где найдутся сильные таны, способные поддержать права сына Этеллинга. И еще там есть человек, который сможет своим золотом купить для него войска. Лорд Эдгар Гронворский, один из могущественнейших вельмож Англии. Он поможет Эдмунду, если тот, обучится, если тот обручится с его единственной дочерью и наследницей. И Хорсу уверял, что у него есть возможность добиться этого брака. Все эти думы вихрем проносились в голове Эдмунда пока он восхищенно смотрел на высокие башни Гронвуда. О том, что усилия Хорсы грозили втянуть его в жестокую войну, юный танк сейчас не думал. Его мысли не простирались так далеко. А вскоре запахи стряпни из приоткрытой двери гостиницы и вовсе отвлекли его от мечтаний, заставили подумать о более насущном. Внутри было тепло и уютно. Немногочисленные посетители сидели за длинными столами, беседовали ели аппетитные блины и иные кушанья, какими принято набивать живот в преддверии Великого Поста. К эдмонду приблизился хозяин. Он уже понял, что этот парень в дорогом плаще и маховой шапке, несмотря на свой небедный вид, птица не больно высокого полета. Настоящий господин перво-наперво поспешил бы предстать перед очи Гронвовского барона. Однако деньжата у этого малого должны водиться. И когда гость выложил щедрый задаток... Хозяин взял свечу и проводил его на второй этаж, где размещались комнаты. Эдмунд огляделся. Гостиницу с отдельными покоями в Англии встретишь нечасто. Обычно постояльцы довольствовались едой в общем зале и охапкой соломы там же в углу. Но здесь, в небольшой узкой комнате, стояли две лежанки под овчинами, а между ними, под затянутого бычьим пузырем окошка, помещался небольшой стол. Хозяин хоть и был приветлив, особого почтения не проявлял. Однако его поведение изменилось, едва вошел Хорса. Этот сразу видно был истинным господином. Хоть на нем латанный плащ и обтрепанные перчатки, зато манера. Попробуй такому не угодить. И хозяин засуетился, затараторил, что у него есть свежие яйца, блинчики прямо с пылу с жару, а кровяная колбаса тут такая острая и ароматная, что даже господа из гронвуд касла у него прикупают и это не говоря о темном пенном эле только только из бочонка после долгой дороги по морозу есть хотелось неимоверно хорса тут же принялся за поданные блюда однако Энванд перво наперво опустился на колени чтобы помолиться и отпусти нам долги наши как и мы отпускаем должникам нашим хорса ел так что казалось странным Куда все вмещается в этого худого, жилистого человека? А сам, между тем, косился на колено преклоненного юношу. Вот святоша! А ведь потомок саксонских королей. Да его родная тетка была королевой шотландцев. Хорса долго служил на границе ее сыну, шотландскому королю Давиду. Выступал против норманов, пока не проведал, что потомок одного из саксонских принцев живет где-то возле Эксетера, под гнетом нормандских королей. Подобного Хорса не мог допустить, однако и расшевелить такого увольня, как Эдмунд, оказалось непросто. Старый бунтарь потратил немало сил, убеждая парня, что он достоин лучшей доли, что в жизни еще все может перемениться, если он возглавит своих соплеменников и поднимет против иго узурпировавших английскую корону норманов. Об этом думал Хорса, когда, насытившись, откинулся на стену и, ковыряя ногтем в зубах, Наблюдал за поедавшим остатки обильного ужина Эдмундом. «А теперь, мой принц, я бы хотел посвятить вас в кое-какие обстоятельства». Вспомнил прежнего короля Англии Генриха Боклерка. Жесток и властен был этот монарх, однако мог держать свои земли в кулаке. При нем и законы почитали, и порядок был, что не мешало Генриху оставаться узурпатором, как все потомки проклятого завоевателя. А что все в этом роду прокляты, нет ни малейшего сомнения. Ведь наследник завоевателя, тоже Вильгелем, прозванный Рыжим, правил так, что и ныне люди плевались, поминая его имя. И погиб он, как пес, убитый на охоте неизвестно кем. После него к трону прорвался упомянутый Генрих Боклерк, младший из сыновей завоевателя. Причем в обход старшего брата Роберта, с которым воевал, сумел пленить, ослепил и до конца дней держал в темнице. Но гнев небес уже пометил Генриха. У этого короля было немало прижитых на стороне бастардов, но только двое законных детей – сын Вильгельм и дочь Матильда. На Вильгельма Генрих возлагал большие надежды. Однако тот трагически погиб, утонул, переправляясь через ла -Манш. Вот тогда старый Генрих и объявил, что оставит корону и все земли дочери Матильде. Со времен древних кельтов не бывало, чтобы в Англии правила женщина. А Матильда? К тому времени она уже была вдовой германского императора, позже вышла замуж за графа Джеффри Анжу. По сути, для англичан она уже стала иноземкой, и они взроптали, хотя король Генрих ничего не желал слушать. Трижды он заставлял знать, присягать на верность императрице Матильде, И трижды его вассалы уступали, опасаясь гнева грозного монарха. И что же? Едва Генрих испустил дух, как трон в обход прав Матильды захватил племянник старого короля Стефан Блауский. Кто бы мог подумать, сам Тихоня, а дело состряпал так, что и месяца не прошло со смерти Генриха, как он уже короновался в Вестминстере. И многих устроило, что во главе державы будет стоять мужчина, к тому же свой, провевший большую часть жизни в Англии. Однако Стефан проявлял себя негодным монархом, не сумел совладать со знатью и, более того, оказался не способен организовать отпор, когда в Англии высадилась с войском Матильда. Она прибыла силой вернуть свои права, а Стефан не смог воспрепятствовать вторжению, что привело к межтоусобице длящейся уже тринадцать лет. Эдмонд слушал излияние Хорса, не переставая жевать, лишь порой как-то странно поглядывал на спутника. Наконец, отхлебнув добрый глоток, Эля заметил. «Я что-то не совсем понимаю, благородный Хорса. Конечно, я редко выезжал из мервил холла но не проспал же я все эти годы. И все рассказанное вами известно мне не хуже, чем любому англичанину». «Молчи! Не перебивай!» — рявкнул Хорса, — да так грубо, что Эдмонд даже поперхнулся Элем и закашлялся. Склонившись через стол, Хорса услужливо похлопал его по спине. — Не торопи меня, мой принц. Я начал издалека, однако теперь подхожу к самому главному. Он уперся локтями в стол. Фитиль, плававший в плошке с маслом, осветил фигуру изможденного, усталого человека в поношенной куртке. Но в его глазах полыхало такое пламя, что Эдмунд замер, глядя как завороженный. Когда Стефан только пришел к власти, он ссылался на то, что король Генрих в последний момент изменил свою волю в его пользу. Он выставил двоих свидетелей, которые якобы присутствовали при кончине Генриха, и слышали его слова. Эти двое всю жизнь были заклятыми врагами, а тут просто пели в унисон. Тогда многих это убедило. Эти двое были граф Эдгар и некоторых гого бегот рыцарь из свиты короля. Гуго после этого сильно возвысился, добился от Стефана титула графа Норфолкского. А вот прежний граф Норфолка, Эдгар, к его-то дочери ты должен посвататься. «Что?» — переспросил Эдмунд. «Хозяин Гронвуда правил Норфолком?» «Да...» Был графом во времена Генриха Боклерка. Но как вышло, что, оказав Стефану такую услугу, он лишился титула? А вот как! Стефан опасался могущества Эдгара, и ему не нужен был столь влиятельный граф саксонского происхождения в мятежном Норфолке. Поэтому он лишил Эдгара титула, хотя оставил ему немало земель, льгот и полномочий. И Эдгар сумел воспользоваться своим положением. Он неимоверно разбогател, получая прибыль с рынков графства. Он обладал беспошлинным правом торговли, построил свой флот. Все его начинания были успешны. Он обрел небывалое могущество, и даже сам король вынужден был заискивать перед ним. Говорят, королевская казна до сих пор должна Гронвудскому барону. Даже тот самый Гогобби бегот отнявший у Эдгара графский титул и слывущий его недругом, отступал перед ним. Несколько лет назад Бегот хотел примкнуть к восстанию, какое поднял тут разбойный лорд Мандевиль. Однако лорд Эдгард сумел собрать такое войско, что потеснил противников. Мятежный Мандевиль пал, а Гугу -гу отступил. Он оценил силу Эдгара, и с тех пор между ними нечто вроде нейтралитета. — Ты понимаешь, к чему я клоню? — Понимаешь, что сможет сделать для тебя будущий тесть? Однако Эдмонд не ответил. Отвлеченный каким-то сторонними звуками, он даже схватил Хорса за руку. «Слышите — Слышите? С улицы доносился конский топот, крики, визг, подвывание. Для Эдмонда, выросшего в краю непрерывных войн и набегов, эти звуки служили сигналом тревоги, и он положил руку на рукоять меча. Однако Хорса остался спокоен. — Пустое. Барон Эдгар не позволил бы твориться беззаконием в своих владениях. Это просто...» Тут внизу, прямо в гостинице, послышался шум. Раздались голоса, потом долетело пение. Эдмонд поднялся с места, осторожно приоткрыл створку двери и прислушался. «Ха! Да это просто ряженые!» В зале гостиницы действительно толпились ряженые. В самых замысловатых масках, в козьих, бычьих, кабаньих личинах. Они плясали, водили хороводы между столов, с собою находившихся внизу постояльцах. Пели о сретении, о блинах, причем требовали у хозяина угощения за свое представление. В центре образовавшегося хоровода выделывал коленца танцор, накинувший на себя мохнатую бычью шкуру. Подскакивал, кружился подбоченец. Он более всех вызывал смех и веселье. Зрители едва не падали от хохота, ложились на столы. А когда мнимый бык вскочил на скамью и, топая ногами, потребовал себе блинов, хохот в зале перешел просто в рёв. У Эдмонда возникло желание присоединиться к веселью внизу, но его удержал Хорса. — Мы не закончили разговор. — Но поглядите, сэр, ряженные дарят всем свечи. Это наверняка те, какие ныне осветили в церкви. — Что с того? — Все как всегда. И за свои подношения они требуют блинов. Эдмонд с улыбкой наблюдал, как хозяйка, вынося блюдо с требуемым угощением, привстала, чтобы поцеловать ряженого, и тот на миг откинул бычью личину. Удивленный Эдмонд заметил, чтобы дрогатой мордой мелькнуло нежное девичье лицо, но лишь на краткий миг. Девушка расцеловалась с хозяйкой, и лохматая маска вновь скрыла ее. Но Эдмонд был поражен. До того красивой показалась ему незнакомка. Ее тонкое оживленное личико, изящный профиль, светлая волнистая прядь вдоль щеки. Замерев, Эдмунд смотрел, как веселящиеся ряженые под предводительством незнакомки покидают гостиницу. Вы заметили, сэр? обратился он к подошедшему Хорсе. Кто же это? Но хорса лишь молча увлек Эдмунда назад к столу. Тот послушно сел и вроде бы устремил внимание на рассказчика, однако вид у него при этом был несколько отрешенный. А ведь его спутник теперь подошел к самой сути, стал рассказывать о непростом характере Эдгара Гронвардского, а также о его жене, баронессе Гити. Не будь Эдмонд так занят своими мыслями, он непременно бы отметил, как дрогнул голос собеседника при упоминании имени баронессы. Тот даже умолк на какое-то время, словно пытаясь успокоиться. Потом продолжал. Рассказал, что у читы из Гронвуда было двое детей. Дочь Милдред, старшая, и сын свин которого они слишком рано похоронили, унесенного какой-то детской хворью. Хорс всегда интересовался обитателями Гронвуда, не пропуская новостей о них. Теперь все, что они имеют, должно перейти к Милдред. Проводя кончиками кинжала по столу, продолжал пояснять Хорса. Но если по нашим саксонским законам женщина имеет право владеть землей, то норманы так не считают. Наследница должна только передать владение вместе со своей рукой мужчине, который будет править и приумножать полученное. «Ценный товары из наших невест сделали этим сын норманы», — разрази их Но нам-то с тобой сейчас это только на руку, ибо тот нормандский хлыщ, родственничек епископа Илийского, какого Эдгар и Гита хотели видеть супругом Милдред, почил в базе. Он, надо думать, был не слишком умен, если уже будучи обрученным, отправился в святую землю по некогда данному обету, да там и сложил свою глупую голову. Это было год назад». По саксонскому обычаю юная Милдред весь этот год носила по нему траур. Сейчас ей семнадцать, траур окончен, и самое время девушке обручиться вновь с тобой. И повторяю, по нормандскому закону, получив руку Милдред, ты однажды станешь хозяином этих земель, этих богатств, владельцем самого гронвуд Гроновут-Кастла. Эдмонд согласно кивнул, все еще пребывая в своих грезах. «Да ты не слушал меня?» – возмутился Хорса. Юный Там вздрогнул, сосредоточился и спросил первое, что пришло на ум. «Но если лорд Эдгар нам откажет?» «Не посмеет. Я не говорил тебе, что у него прозвище Миротворец. Так вот, для него самым главным является сохранение мира в том краю, где он правит». Поэтому, если Эдгар-миротворец узнает, что в случае его отказа здесь произойдут волнения, что в любой миг может вспыхнуть мятеж, что саксы объединятся и поддержат потомка своих королей, он ведь сам сакс и не станет воевать против своего племени. Да и чем же ты не женил для его дочери? Молод, носишь цепь и шпоры рыцаря, богат. А твоей родовитости может позавидовать сам король Стефан. «Однако вы говорили, что Эдгар предан Стефану. Разве он захочет отдать дочь человеку, который намеревается воевать с помазанником Божьим?» Хорса даже сплюнул и сердито поглядел на Эдмонта, поглаживая шрам в уголке рта. «А уж это позволь мне объяснить лорду из гронвода Но, повторяю, леди Милдред, считай, уже просватана за тебя». Эдгар не решится отказать тому, кто сможет поднять против него его же соплеменников. Эдгар задумался, вспомнил местных воинственных саксов с такой готовностью присягнувших ему потомку саксонского принца и горделиво вскинул голову. — Как же упоительно сознавать, что за тобой стоит такая сила, и если леди милдред тому же красавица... Бог весть от чего ему вспомнился пленительный образ незнакомки под бычьей личиной. Конечно, благородная леди, носящая траур по жениху, должна быть совсем иной, и ей не к лицу возглавлять ряженых. Однако Эдмунд в этот миг не мог представить красивую девушку как-то по-другому. И еще был Гронвуд Кастл. Юноша не удержался, чтобы не распахнуть окошко и еще раз не взглянуть на великолепные зубчатые стены. Там, похоже, шел пир, слышались отдаленные звуки музыки, веселый смех, стать хозяином такого замка. Не напусти холода, проворчал хорса. Жаровня-то совсем остыла. Эдмунд послушно запахнул ставень и увлажнившимися глазами взглянул на укладывающегося почевать хорсу. Вы так стараетесь, сэр. Примите же мою сердечную благодарность. Позже отблагодаришь меня буркнул хорса когда наденешь на себя корону англии в ответ эдмон только покорно вздохнул